Корабль господина. Господин человек не сентиментальный. Обычно трудно сказать, испытывает ли он склонность к чему-либо. Так что для него было бы неуместным давать своему кораблю имя или снабжать его носовой фигурой. Он этого и не сделал, ввиду чего никто не может обвинить его в непоследовательности. Не стал он также тратить усилия и на украшения, разве что считать таковым единообразие черной краски. Единственной достойной упоминания особенностью этого корабля является то, что он плывет сам по себе, даже без ветра. Впрочем, чего еще можно ожидать от господина? Неужели он должен утруждаться и делать все обычным образом, имея в своем распоряжении могущество полубога? Лишь идиоты могут настаивать на этом.